Предложение с обращениями. Обращение – это слово или сочетание слов, называющих того, кому обращаются с речью. Обращение произносится с особой звательной интонацией. Сначала тон повышается, затем понижается. Например, «Я вам, друзья, открою тайны здешних мест». Обращения не являются членами предложения. Местоимения «ты» и «вы» на письме запятыми не выделяются. Обращением можно выразить ласку, доброту, заботу, доброжелательность говорящего и, наоборот, злость, недовольство, грубость. Проследи, как меняется интонация в зависимости от чувств говорящего. Ты встань сюда. Ты, встань сюда. Ты встань сюда, пожалуйста. При обращении к кому-либо не забывайте о словах вежливости. Пожалуйста, спасибо, благодарю, извините, здравствуйте, до свидания. Для выражения особой признательности или любви можно использовать при обращении слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.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 Боритесь за охрану окружающей среды. Сыпь ты, черемуха, снегом. Я люблю тебя, Россия. Опознавательный признак обращения – звательная интонация. Пунктограмма номер три.